Я и Готти Выйдя из метро на Килберн-парк, я думаю только о двух вещах — дурь и скок. Дурь я могу достать где-нибудь в Южном Киле. У дяди Ти есть амнезия, а Жермен, живущий во дворе пучка, достал на днях улетного лимонного иния. Что до скоков, я всегда испытываю этот зуд, тайный и неотступный, как слезы и стук сердца, и беспамятство. Я теперь всегда держу клаву в рюкзаке вместе с книгами и лекциями из универа, на всякий пожарный. Я начал второй курс. Сейчас сентябрь, и по руки кончились недели две назад. Я выхожу со станции, и ночь смыкает челюсти на теле дня. Я только вырвался с востока, и все, чего мне хочется, это упороться. Я уже даже не помню, как засыпать без косяка, без того, чтобы заторчать, пока голова не закружится, а глаза застелит тьма. Если я не накурюсь до отключки, разум просто понесется вскач, и я всю ночь буду за ним гоняться. Когда я дую шмаль, я не помню снов. Диких кровавых снов. Короче, я иду в пилкомплекс. Вечер еще теплый, лето пока держится. Я в черной толстовке, Nike и джинсах. И мне нормально. Но еще меня греет эта неведомая энергия. Это чувство, что я, наконец, снова заодно с ночью. Словно иду на свиданку с классной девчонкой. Своей первой любовью, с которой не виделся слишком долго. Поскольку последние три месяца на поруках я всегда возвращался домой к семье. Когда я вхожу в комплекс, уже десять. И там пусто. Даже магазины опустили жалюзи. Только камера на шипастом шесте в самом центре, знай себе, надзирает. Теплый желтый свет за занавесками трехэтажных кварталов что-то скрывает. Фонари ведут битву с тенями и проигрывают. Наступает ночь. Вдалеке парят в незыблемом одиночестве желтые прямоугольники. Окна бетонных башен южного Килберна. И тут я вижу, как Готти идет в квартал Пучка. Он с какой-то белой киской, вдвое мельче его, в пантовом белом пальто с меховой оторочкой по воротнику. Я ему «Йоу, Готти!» И он «Здоров, Снупс, как сам!» Готти. Черный, как пчелиное жало, а глаза точно с закоулки космоса, в которых теряются звезды. Я вижу оспины у него на щеках, а его девушка пахнет шампунем и сигаретами. Я пару раз зависал с Готти у пучка в основном. Просто делил с ним косяк, когда мы все набивались в спальню и валялись на кровати, пока остальные играли по очереди в Soul Calibur на Xbox или типа того. Мэйзи недавно въехал в свободную комнату на хате у Пучка, и он все твердит, что если я закорешусь с Готти, это будет конкретная жесть. И я всегда отвечаю, в натуре, мне нужен хороший едок. Но я не попрошайка, так что не собираюсь просить, чтобы он взял меня на движ. «Это Челси», — говорит Готти, и белая девушка чуть кивает, и я говорю «здоров». А потом «Готти, хочу достать дурь, брат». Он говорит «Пучок даже не дома, я уже стучал». «У кого-нибудь нить — говорю я. Он такой «Ты сам откуда?» Я говорю «Только из универа, но на этой неделе уже все, так что я снова на районе». «Ни слова», — говорит он. Я посмотрю, у кого есть и вынимает мобилу. Мы сидим на бетонных ступенях квартала пучка, ведущих на первый уровень. Белая девушка стоит внизу, жует жвачку, глядя на нас. «Я слышал, ты пытался найти себе едока», — говорю я. «Ага, но только их как-то не густо», — говорит Готти. «Хотя я слышал, ты в деле». «Ага, я всегда готов», — говорю я. Затем стою, снимаю рюкзак, расстегиваю и вынимаю черную клаву. Она такая плотная, шерстяная, с двумя дырками для глаз и дырочкой для рта. «Да ладно», — говорит он и берет ее, и улыбка растягивает ему лицо. «Готов поклясться, я вижу искры в его глазах, словно некая запредельная сила поворошила угольки. А может, я начитался книжек, и мое воображение выдает Фортеле?» «Люблю это дерьмо», — говорит Готти, держа Клаву почти с нежностью, глядя на нее, словно на лицо любовницы. На нас накатывает тишина комплекса, и девушка выплевывает жвачку и кладет в рот новую. Затем голоса. Мы видим райдера из молодой братвы Юкей со своими братанами и двумя митисочками в коротких маечках. Все шатаются и смеются, наталкиваясь друг на друга. Цыпочки, можно сказать, поддерживают ребят, которые виснут на них, держа полупустые бутылки Хеннесси. Мы все говорим чё как сам», А Райдер говорит, «Сегодня моя днюха, и мы говорим, хорошо отметить ганста». И цыпочки смеются чему-то. А их маечки туго натянуты промеж грудей с золотыми цепочками, спутанными с голубыми и розовыми пластиковыми четками. На запястьях у них татушки, нежные прядки на лбу, идеально завитые и уложены гелем. Кореш Райдера говорит, «Я так упоролся!» А его девчонка говорит, «Тебе надо проблеваться!» и все они еле держатся на ногах, но все равно тишина комплекса обтекает нас, точно одинокая река, в которой мы все плещемся. Затем мы идем через комплекс вдоль магазов и видим азиатского брателу и Готи подбегает ко мне и говорит, «Давай съедим его», а я ему «Я пас». Готи натягивает на голову мою клаву, а я надеваю капюшон, затягивая шнурки потуже, чтобы скрыть лицо, и мы бежим через комплекс. Пантеры на охоте. Чувак останавливается и замирает, словно тени вокруг него ожили, а прямо над нами камера слежения в центре комплекса. Я хватаю чувака за ворот свитера и тяну к себе, типа «Никуда не денешься, старик». А Готи тут же снимает с него часы, и чувак говорит «Ладно вам, прошу вас, не надо». И я прохлопываю его карманы и вынимаю бумажник. А Готти хватает его за грудки и зуб даю. Я вижу, как он улыбается, словно клава приросла к его лицу. И я открываю бумажник, а там всего 60 фунтов. И Готти отталкивает чувака, а я бросаю ему вслед бумажник. Чувак останавливается, подбирает бумажник, смотрит на нас и говорит, «Ладно тебе, чувак». Но он вообще чудило, идти через комплекс ночью как будто не знает, как здесь опасно. Наверное, решил срезать до станции Куинс Парк или типа того. Вот что значит пойти не той дорожкой. Я говорю «Сдрисни вон» и надвигаюсь на него, словно сейчас что-то будет, и его сдувает. А Готти смеется, и я тоже смеюсь, а затем мы возвращаемся к кварталу пучка. Челси все ждет нас, как и Райдер со своими, и все они шатаются, прикладываясь к Хенни и глядя на нас. Затем райдер говорит, ты мужик, что надо, ага, и они уходят, куда они шли, потому что ночь для них не окончена, конца края не видно. Вот теперь я знаю, что ты в деле, говорит Готи, снимая клаву и отдавая мне. Ты даже не мялся, и он фигачит меня в кулак, как в спарринге, и меня наполняет сила, дикая энергия бежит по моим рукам и ногам. Я думаю о том, как только что стал частью того, что делает этот район опасным. Частью этого ландшафта, самой непредсказуемой его частью, более ему присущей в плане атмосферы, нежели небо над головой. Я говорю, что за часы? И он показывает. Так, Хоер из нержавейки. «Можешь взять, братан», — говорит он, и отдает их мне как легкую добычу. «Да ладно», — говорю я. «Ага, братан, это ты», — говорит он. «Пойдем, достанем дури», — говорю я. Он хватает Челси за талию сзади, зарывается лицом ей в волосы и говорит мне, «Можешь остаться у меня, если хочешь, Снупс». Я говорю, «Клянешься, братан?» И он говорит, «Жизнью мамы». Я говорю, что хочу по-быстрому метнуться на хату к маме, захватить лавы и пару вещей, и он говорит, «Лады, брат, я с тобой». У меня есть правило, никому не давать знать, где живут мои родители, чтобы ни в коем разе мои проблемы не постучались им в дверь». А главное, чтобы никто не мог тронуть мою семью в отместку мне. Так что, когда мы идем по Хэроу Road, я говорю Готи, что моя мама живет прямо за этими кварталами, с той стороны Уорик Эстейт. Он говорит, что Челси живет в Уорике, и он проводит ее до туда. Я прохожу через кварталы на дальней стороне и, как только скрываюсь из виду, припускаю к мосту над рельсами через переулок на той стороне и выхожу на дорогу рядом с родительским домом. Зайдя к себе, я собираю сумку. Дом спит. Электронные часы на печке показывают полночь. Я достаю из-под кровати обувную коробку Nike и беру из заначки 3000. Этого должно хватить на какое-то время, и по-любому я уверен, меня ждут серьезные движи, так что я сюда еще добавлю. Беру ствол. Он в той же коробке, под всеми полтинниками. Моя звезда 9 мм с глушителем, снятым сейчас. Завернутая в промасленную футболку и два синих продуктовых пакета. В обойме восемь пуль, а в обувной коробке валяются еще две. У меня такое чувство, что они когда-нибудь понадобятся мне. Я убираю три косых в карман рюкзака, где лежит пособие по теории литературы, линованная бумага, капитал Маркса на немецком и ручки. Потом беру кое-что из одежды, заворачиваю в нее ствол и кладу в основную часть рюкзака. Я ухожу, не разбудив ни отца, ни мать. Я стал призраком. Бегу назад тем же путем через переулок, по мосту, перевожу дыхание и набираю Готти. Сказать, что только выхожу с маминой хаты, Ганста, ты где? Он говорит, ждать его на Хэроу-Роуд у бензоколонки. Мы идем назад, в Южный Килберн. Ночь сглаживает Южный Килли. Оранжевый свет кварталов и черные тени высасывают свет из этих мест. Мама Готти живет в квартале Ди, в World Четыре этажа, и всегдашняя темнота разливается над балконами. Это место имеет дурную славу. Мне почти нестерпимо хочется перевести дыхание, прежде чем я вхожу в подъезд за Готти. Но поскольку уже третий час ночи, квартал окутан плотной тишиной. Готти рассказывает историю, как два Феда под прикрытием, мужик и баба, косили под торчков и вышли на балкон квартала Ди. Братва их раскусила, говорит Готти. Так отмудохали, что мама не узнает. Содрали всю одежду, забрали наручники и рации и прочее дерьмо. Ты бы видел, брат, как в квартал нагрянули легавые. Два фургона полных спецназа. Совсем озверели. Каждую дверь высаживали с ноги, говорит Готти и смеется. Гравий в голосе. «Связался с кем-нибудь?» – спрашиваю я. «До того охота на курица». «Не, но я знаю одного типа, у кого есть». «Просто стучишь ему в дверь и будешь его», — говорит Готти. Зайдя в подъезд, я отмечаю, что камеры внутри закрашены черным спреем. Мы идем по лестнице на второй этаж, пахнет травяным перегаром и мочой. Наверху здесь, как в Блейкорте: длинный балкон, смотрящий на парк в сторону комплекса и ряды дверей. Одна из ламп на площадке мигает, затухает, снова вспыхивает и дальше борется за жизнь. Я думаю о том, как здесь зависает вся братва квартала дивы, высматривая федов, врагов, торчков, смачно базарит во весь голос, незаметно держа пушки под рукой. И кажется, они сорвали звезды с неба и вставили себе в зубы, а кругом грязный бетон, схлестанный дождем. Готи подходит к двери и пару раз хлопает по почтовому ящику. Никто не отвечает, и он хлопает снова. «Ха!» — говорю я. «Может, чувак совсем в отключке, а?» «Да мне похую», — говорит Готти. «Встанет!» Он снимает капюшон и оборачивается, глядя на парк, залитый ночью. И тусклый свет очерчивает его круглую голову. Он наклоняется через край, плюет в парк, оборачивается, подходит к двери и снова трясет ящик. Дверь открывается, и появляется такой высокий светлокожий брателло с хмурым видом. Говорит «здоров» и трет глаза. Готти говорит, «Дай мне дурь, и чтобы годную». Брателло ничего не говорит о том, что Готти стучится к нему около двух ночи. Он говорит, «Что ты хочешь?» Готти такой, «Что ты хочешь, Снупс?» «Заторчать». Готти такой, «Постарайся, чтобы это штырило, ага, мелочевка мне не нужна, я же знаю, у тебя лимон». Брателло уходит и через минуту протягивает мне траву, завернутую в пленку. Я говорю «порядок» и даю ему двадцатку. И Готти говорит «Лады», тогда Брателло закрывает дверь, и я слышу звук замка. Я иду за Готти, и мы поднимаемся по лестнице на четвертый этаж. Одна из лампочек с пластиковой крышкой на лестнице почему-то розовая, все другие желтые. Часть крышки отбита, и я замечаю на остром краю паутину. И там висит толстый бурый паук, но я его не убиваю, потому что Капа как-то сказал мне, что пауки спасли пророка, когда тот убегал от врагов. Мы поднимаемся наверх, и когда я иду по площадке, замечаю сверток из белого целлофана, похожий на мусор, засунутый в водосток с краю балконной стены. Готти берет его, кладет в карман толстовки и говорит, чуваки нычут хавку, гальками, как раз для кошаков, и он смеется, но в глазах его холодный космос». «Отпад», — говорю я, «неплохо для одной ночи», и мы оба смеемся. Мы заходим к его маме, открываем дверь, затекаем и тихо закрываем. Я иду за ним в его спальню. У него одна койка с тонким матрасом и стеганым одеялом, и он достает из-под нее спальный мешок, раскатывает на полу и говорит, «можешь спать на кровати, брат?» И я говорю, «порядок, братан». Я сажусь на кровать и принимаюсь забивать косяк травой, которая мне перепала. А Готти включает стерео и ставит микс дядю убивца Он сидит на спальном мешке и открывает пакет, найденный на балконе. А там полно баджи и труда. Все расфасовано и завернуто в пленку, гальками по 10 фунтов. «Ага», — говорит Готти, — «мы на этом неплохо сделаем лаве. Наверное, толканем за пару дней». И я говорю, «Вишь, хороший знак». На батарее написано черным маркером «Бандозы Килберна». И я говорю, «Ага, так это был ты?» Он говорит, «Ага», и начинает рассказывать, как он и еще пара чуваков ели, кого хотели. Они называли себя бандозами Килберна и держали в страхе всю братву на районе. Так безжалостны они были. Могли похитить чью-то маму для выкупа, когда не получалось подобраться к нужному брателе говорит он. А я говорю, «Мы должны возродить это, брат». «Это все Банни», — говорит он. «Баг с Банни. Наш пахан бросал нас на дикие движи, Снупс». Клянусь, один раз он даже поджег тачку на дороге, выхватил ствол и разрядил воздух для большего эффекта. А потом мы все пошли и взяли одну ювелирку всего через три улицы, потому что все феды на районе собрались вокруг горящей тачки и отвечали на звонки насчет стрельбы на той дороге. «Это Банни дал мне первый ствол. Богом клянусь, Снупс, мой пахан не как все». Я говорю, ага, Мэйзи и другие рассказывали мне о нем. Готти говорит, когда я был пацаном, я видел, как он идет с движа с мусорными мешками, набитыми деньгами, и он говорит нам: суйте руки и тащите сколько сможете. Клянешься? Жизнью мамы снопс Когда мы подросли, Банни натаскал нас, посылая Тристебин за колонку рядом с комплексом, поэтому ее и закрыли, потому что грабили так часто. Мы выходим на балкон выкурить косяк, который я забил. И Готти говорит, «Когда ты сразу включился, как только я сказал, идем, съедим того брателлу, я понял, что ты в деле, Снупс, и мое сердце тает, разливая по венам закатное зарево. Потом я сижу на койке и забиваю еще косяк, а Готти ложится на пол и вытягивает руки. «Здесь мало у кого такое сердце, как у тебя, Снупс», — говорит он. Но они кидают понты, словно рубят в этой жизни, и он смеется. «Как этот брателла желтый», — говорит он. И я такой, «А, да, я знаю желтого». И он говорит, «Желтый не рубит в этой жизни, брат». «Но я видел его при всех делах», — говорю я, «с такими дикими цепями и прочим дерьмом. Он не толкач, ничего такого». «Он идиот, Снупс», — говорит Готти. Его бабушка откинулась и оставила ему лаве. И этот чувак пошел и достал пару крутецких цепей и типа три ствола или еще какую жесть, словно он стрелок но он как был панторезом, так и остался. А я говорю, как можно покупать пушки и прикид на лаве, полученные по наследству от мертвой бабушки? Это же пыль в глаза. Согласен, говорит Готти. Пусть желтый со стволами, но он стопудово ни в чем не замазан. А прикол еще в том, что этот чувак теперь на мели. Он профукал все эти лаве, только крутые цепи у него и остались. Я говорю, «Единственно, когда я так спускаю лавы, брат, это только после движа, а иначе какой вообще смысл, скажи?» И Готти говорит, «Истинно». Тогда я сажусь и открываю рюкзак. Я роюсь в одежде и вынимаю звезду 9, все еще завернутую в пакеты и протягиваю Готти со словами «Зацени, братан». Готти садится и говорит, «Да ладно!» И я слышу восторг в его голосе, словно волна разбилась о скалу, и он берет ствол, ощупывает сквозь пакет, берет за рукоятку и направляет в окно. В комнате темно, но уличные фонари разливают оранжевый свет по мускулистой руке и краю лица Готти. Черное с оранжевым. Он накачался в тюряге. Под кожей перекатываются тугие мышцы, словно его тело перетянуто колючей проволокой. «Нас ждут серьезные движи, Снупс», — говорит он и отдает мне ствол. Я сую его в рюкзак между футболок и носков с трусами и продолжаю забивать косяк. Готти ложится и закрывает рукой глаза. Я чувствую, как что-то накатывает на меня. Словно лимон, который я мну, пахнет слаще всех. Кровать, на которой я лежу, самая мягкая. И слова песни дяди-убивца, которую мы слушаем, это чистое дерьмо от всей души. И темнота обнимает меня, наполняет мое сердце и держит его, легонько сжимая. Я постукиваю косяк, уплотняя траву для лучшей тяги, тук-тук-тук, и вдруг сознаю, что не хочу легкой и скучной жизни. Я хочу убегать от закона, чтобы сердце заходилось от страха. Хочу ебаться так, словно сегодня моя последняя ночь на земле. Хочу видеть страх в глазах людей и есть свой собственный страх. Я хочу жить опасной жизнью, на грани бытия. Я постукиваю косяк, и это тук-тук-тук накладывается на бух-бух-бух моего сердца, которое накладывается на бам-бам-бам музыки, и все вокруг меня пульсирует, типа вот-вот-вот она, жизнь. Я замечаю, что Готти уже спит, и в кои-то веки на меня не сходит блаженный покой, и я засыпаю под песню дяди-убивца.